Чтение Лолиты в Тегеране. Литературные мемуары. 2003 год. Азар Нафиси. Вышедшая в свет в 2003-м книга «Азар Нафиси. Чтение Лолиты в Тегеране» — это вызывающие сопереживания воспоминания, леденящий душу рассказ о жизни в Иране под властью исламских священнослужителей, и, что особенно важно, история существования книжного клуба, преобразившего Нафиси и ее учеников. Клуб подарил им понимание того, как художественная литература может предложить спасение от идеологии, свободу от ежедневной тирании и бунтарское заявление права личности на голос. До отъезда из Ирана в 1997 в Соединенные Штаты Нафиси, преподававшая литературу в нескольких иранских университетах, вела в Тегеране читательский кружок для некоторых бывших студентов. Даже в кампусе она и многие ее студентки подвергались нападкам властей за то, что не носили чадру или носили недолжным образом за отказ придерживаться жесткой идеологической позиции и за чтение докаденской западной литературы. Члены читательского кружка придерживались самых разных политических и религиозных взглядов и поначалу стеснялись делиться своим мнением, но постепенно стали рассматривать свои еженедельные встречи как своеобразное посещение храма, место, где можно делиться сокровенными мыслями обо всем, от мечтаний и амбиций, разочарований в политике правительства до отношений с мужчинами. Затронуть такие темы они смогли, лишь обсудив их сначала на примере прочитанных книг. Вскоре студенты прониклись особыми чувствами, вспоминает Нафиси, к произведениям Набокова, особенно к роману «Приглашение на казнь» и его одинокому, одаренному воображением главному герою, так не похожему на остальное общество, в котором единообразие не только норма, но и закон. И к книге «Лолита», где Нафиси видит тревожную историю о конфискации жизни одного человека другим, Отождествляя себя с произведениями русского эмигранта, отмечает автор, ее ученики не просто примеряли на себя сюжеты, но разделяли ощущение превратности судьбы. Его романы построены на невидимых лазейках, внезапных провалах, постоянном выдергивании ковра из-под ног читателя, пишет она. «Они полны недоверия к тому, что мы называем повседневной реальностью, острого ощущения непостоянства и хрупкости нашей реальности». У студентов на фисе нашли отклик произведения Фрэнсиса Скотта Фицджеральда и Генри Джеймса. Ученики проводили аналогию между неудачными попытками Гэтсби повторить прошлое и иранской революцией, которая возникла во имя нашего общего прошлого и разрушила нашу жизнь во имя мечты, и считали героин Генри Джеймса, Дейзи Миллер и Кэтрин Слоппер женщинами, которые бросают вызов условностям своего времени и отказываются подчиняться диктату. Отсутствие сочувствия и сострадания, замечает Нафисия, качество присущее многим отрицательным персонажам в романах, о которых она рассказывала студентам на протяжении многих лет, разным героям Джеймса, включая отца и поклонника героини в романе «Вашингтон-сквер», героям-монстрам Набокова, Гумберту, Кинботу, Вану и Адивин, и беспечным самовлюбленным Бьюкененом в Великом Гэтсбе. «Самый большой грех – быть слепым к чужим проблемам и страданиям», пишет Нафисия. «Не видеть их – значит отрицать их существование». «Если уж на то пошло», добавляет она, «злодея в современной литературе вполне можно описать как человека без сострадания, без сочувствия, который будет нарушать права другого человека и лишать его самоуважения. Это определение зла, по словам автора, разделяло большинство ее студентов в Иране, потому что оно так близко их собственному опыту. Отсутствие сочувствия было, на мой взгляд, главным грехом режима, из которого вытекали все остальные. И именно поэтому Нафиси рассматривает роман как демократическую форму искусства. Через сопереживание и воображение он помогает читателям понять опыт других. Хороший роман – показывает сложность характеров и дает каждому из них проявить себя, пишет она. А великий роман обостряет ваши чувства, восприимчивость к сложностям жизни и проблемам отдельных людей и удерживает от самоуверенности трактующий мораль через стандартные понятия о добре и зле».